Глава 20 В тронном зале собрались все высшие маги. Король с сыновьями, оба его советника и помощники генерала. Некоторые из командующих под предводительством Бернара остались в бальной зале следить за порядком. Но вскоре пришел и господин Эржетер. Двери заперли за ним, и началось совещание. «Некроманты!» – король махнул рукой мне и Донни. Мой коллега держался уверенно. Он преклонил колено, я последовала его примеру и услышала. Не время кланяться. Сейчас от вас зависит, кто сможет вернуться домой. Замок окружен мертвецами, которых мы не в силах успокоить надолго. А значит, и отправить людей по домам не сможем. Где ваши напарники? Я точно видел Сеймона в зале. Мы не видели его с начала вечера, ваше величество. А Майя? Она осталась дома. Значит так, Бернар, ты должен послать кого-то за Майей. И разыскных магов на поиск Сеймона. Вдвоем им не справится. Простите, пожалуйста, а какой конкретный план? Я решительно ничего не понимала. С той толпой мертвяков на улице не справится и вчетвером. Что придумал король? То, что нас не будут особо беречь, и так понятно. Некроманты не умирают ведь, подумаешь, тела снова обменяются душами. Из замка ведет туннель через весь город. Но загвоздка в том, что там же находятся и захоронения всех королей вместе с их семьями. Вывести людей через проход под силу только некромантам. Но отправив вас двоих, у нас не останется ни одного. Нам нужен Сеймон и Майя для подстраховки, а вы с Дони поведете всех за город, откуда люди беспрепятственно разъедутся по домам. Мы успеем до рассвета? Нет. За короля ответил Бернар. Туннель петляет под всем городом, плюс к этому в нем несколько тупиков. Это сделано для того, чтобы запутать врага, если он отправится тем же путем. «Мы умрем», — шепнула я, взглянув на Донни. Мужчина коротко кивнул и выглядел при этом беззаботно, мол, «Ну да, умрем, и что?» «Я отправлю заклинание проводника. Будете следовать за ним?» «На всю дорогу уйдет около суток». Генерал ходил вдоль тронного помоста заложив руки за спину. Его спокойствие передалось и мне, и Донне. Мы стояли молча и слушали распоряжение. У меня же назревал новый план, который получится осуществить только если выбраться из города. А значит, мы во что бы то ни стало должны пересечь этот туннель. Меня все же волнует вот что. Вперед шагнул один из высших магов, имени которого я не знала. Всем известна сила черных магов, безусловно, Равных ей не существует в природе. Она может уничтожить все живое в миг, но она не способна оживить то, что уже умерло, в связи с чем возникает вопрос: кто помогал Дэшу? Все эти мертвецы, что стоят сейчас под окнами замка, были подняты некромантом, а вот организованы уже чернокнижником. Мало ли некромантов в мире, кто без зазрения совести перейдет на сторону, умасленную золотом и драгоценностями. Ответил ему младший принц. Юноша был худым и бледным, словно больным, с тонкими, обескровленными губами. Было видно, что это его первое важное собрание. И, сумев вставить разговор хоть слово, на его лице тенью пробегало самодовольство. «Может, стоило нам зарплату поднять?» Едва слышно произнес Донни. Услышала только я и едва сдержала смех. «Мы провели в тронном зале еще час. Сеймона так и не нашли» но отыскали перепуганную Клементину в обществе ее подруг. Девушка только плакала и не говорила ни слова. Но даже мне стало ясно, что после всего произошедшего о некромантах она точно больше ничего слышать не захочет. Времени ждать больше не было. Помощники генерала пересчитали людей в зале, их оказалось ровно 320 человек. Всех разделили на пары, поставили меня и Донни во главе процессии и отправили в подземелье. Когда Бернар сформировал заклинание проводника и в темноте туннеля засветился огненный шар, мы двинулись вслед за ним. А еще спустя некоторое время послышался скрип закрываемой двери. Нас отрезало от замка. Меня, Донни и 320 ничего не понимающих людей. Нам не дали с собой даже еды, потому что собирались в попыхах. Что будет происходить в самом замке, мы тоже не знали. Но меня волновало подозрительное спокойствие короля, у которого через несколько часов отнимут корону. Мы с Донни шли медленно, все время оглядываясь по сторонам. Туннель был выложен камнем, и ступать по выщербленному полу на каблуках вскоре стало тяжело. Снять туфли не представлялось возможным, можно было легко обморозить ноги. Здесь внизу от холода изо рта вырывался пар, было очень сыро, а с потолка капала вода. Невесть, откуда взявшаяся циркуляция воздуха, не позволяла жидкости замерзнуть, но при этом поверхность стен все равно покрывала сверкающая изморозь. — Госпожа некромантка! — раздался песклявый голос за спиной, заставивший меня на миг остановиться. Даже донь неудивленно хмыкнул. — Госпожа! Нам компенсируют этот поход? Мы прибыли на праздник, а нас заперли в подземелье. У вас к утру не будет короля. А все, что вас волнует, — это деньги? Не деньги, но, может быть, земли. Вы серьезно? Донни резко обернулся, заклинание проводник вспыхнуло, и осветило лица тех, кто был в самом начале колонны. Девчушка лет восемнадцати кривила губы, в глазах стояли слезы. Высота ее каблуков дала понять мне, почему Миледи так недовольна прогулкой. Его высочество мог бы запомнить всех тех, кто сейчас спасается бегством из его замка. «И добавить нам дополнительные баллы на брачном сезоне!» Не унималась она. Кто-то из толпы расхохотался, кто-то стал перешептываться. Я же сплюнула под ноги от досады и прибавила шаг. Поразительная глупость молоденьких аристократок заставляла меня радоваться тому, что я не они. Становилось еще холоднее. Мы шли уже долго, но сколько времени прошло с того момента, как за нами захлопнулась дверь в подземелье, неизвестно. Туннель петлял. Уходил то вниз, то вверх. Иногда нам приходилось останавливаться, чтобы проверить, не потерялся ли кто по дороге. Когда остановились в четвертый раз и не досчитались троих, Донни едва сдерживал ругательство. «Мы должны пойти на поиски, варели. Бернар сказал, что если кто-то потеряется, то сам виноват, напомнила я. Конечно же, я не была с ним согласна, но у меня уже зуб на зуб не попадал, и возвращаться назад совсем не хотелось. Водить по подземельям три сотни перепуганных аристократов все равно, что вывести на прогулку по парку неорганизованных дошколят. Мысленно ругаясь, мы двинулись в обратную сторону. Люди потянулись следом. Пришлось притормозить их и объяснить, что если потеряется кто-то еще, искать их не будут. «Когда ты жила на земле, о чем мечтала?» Спросил Донни, когда тишина стала пугать. Мы прошли не меньше мили, а потеряшек так и не обнаружили. Хотя туннель в этих местах никуда не разветвлялся. Не помню, но точно не о таком, вздохнула я. Хотя, наверное, я когда-то мечтала стать принцессой, попасть в другой мир или ходить на балы каждую неделю. Не знаю, Донни, но точно знаю, что я мечтала о любви. О любви? Да, они все мечтают, а настоящей, понимаешь? Когда тебе с человеком спокойно, комфортно и ничего не страшно когда ты доверяешь любимому больше, чем себе. Я замолчала. Мне бы вернуться в прошлое всего на пару часов. Я бы не оттолкнула Арса, и он бы всех спас. Обязательно спас. А теперь у меня нет и шанса на то, что он меня найдет. Браслета больше нет. Я что-то слышу. Донни замер, прислушиваясь. Неподалеку в темноте кто-то копошился. Он двинулся туда и вытащил на свет двух девушек. Следом за ними вышла еще одна. «Чем вы слушали, когда вам говорили не отходить даже на шаг?» – рявкнула я, не сильно заботясь о том, кто стоит передо мной. «Может, одна из них станет женой младшего принца, потом королевой, а потом меня казнят. Возьмитесь за руки и следуйте за мной. Донни, иди позади, пожалуйста». «Ты не имеешь права говорить так с нами». Одна из девчонок горделиво вскинула подбородок. Две другие повторили за ней. Более комичной ситуации и представить было сложно, но я была такой злой и уставшей, что становилась ровным счетом плевать на правила. Перед тобой племянница его величества. Спустя минутную паузу аккуратно подсказал Донни, за что получил мой убийственный взгляд. Племянница? Вскинула я брови, девчонка кивнула. А я некромант. И когда ты умрешь, то именно я буду провожать твою душу. Случится это совсем скоро, потому что в таком холоде ты долго не протянешь. Если мы не покинем это подземелье как можно скорее. Спорить со мной никто больше не хотел, и мы двинулись к остальным, шагая в такт. Заклинание проводник совсем скоро вывело всю нашу процессию в большое круглое помещение, где и было решено отдохнуть. По примерным подсчетам мы шли уже около пяти часов, а это означало, что рассвет давно наступил. Туннель находился в нескольких десятках метров под землей, и нам не было слышно, что происходит наверху, так что оставалось только догадываться. Может быть, Дэш передумал и ушел домой пить молоко, а может быть, Бернар уже отдал ему корону, и теперь королевством правит сумасшедший темный маг, а в услужении у него сотни трупов. Или Дэш разозлился, сравнял замок с землей и теперь гуляет по руинам и зловещих хохочет. Много разных мыслей было в моей голове, но ни одна из них не оказалась до конца правильной. Мне, если честно, было совершенно все равно, что там происходит, лишь бы невинные люди не пострадали. Наверное, проживея всю жизнь в этом мире, меня бы заботила смена власти в королевстве. Но за счет того, что моя память ограничивалась последними несколькими неделями, я плевать хотела на все это. Вот, наверное, единственный плюс моего попадания когда ничего не помнишь, что и переживать не о чем. Я не признавалась даже самой себе в том, что вся моя напускная жестокость и холодное равнодушие не более чем маска, чтобы скрыть страх. Только при Аресе я могла себе позволить быть слабой, но его больше нет рядом и придется справляться самой. Минуты длились бесконечно, повороты сменялись поворотами, заклинание «проводник» вело нас уверенно, и мы ни разу не уткнулись в тупик. Выход из туннеля оказался посреди поля за городом, и поверила я в то, что мы наконец добрались до него, только когда помогли вылезти наружу последнему человеку. По ступенькам, теряя туфли, пробрались две сотни женщин, и все это сопровождалось плачем, слышать который уже становилось невозможно. К счастью, город все еще стоял, мы с Донни не стали проверять, все ли из наших подопечных нашли себе экипаж и просто сбежали. В маленькой кофейне на углу крайнего здания сумели купить кофе и еды. И только после того, как поели и отдохнули, стали говорить. «У меня складывается такое ощущение, что жители шторма и не в курсе происходящего», сказала я, осматривая помещение. Помимо нас, за соседними столиками сидело еще несколько пар. Они мило о чем-то беседовали улыбались. Прошли сутки, если верить Бернару, за это время многое могло произойти. «Надо разузнать, не слышали ли чего?» — согласился Донни. Единогласным решением было принято расспросить хозяйку кофейни. «Все ли вам понравилось?» — улыбнулась она, когда мы подошли к стойке. «Да, спасибо, у вас отличный кофе. Скажите, пожалуйста...» — начал Донни томным голосом. «В его понимании именно так стоит флиртовать с дамами. Не происходило ли чего необычного за последний день?» «Что вы имеете в виду?» Может быть, вы заметили что-то странное на улицах города или у королевского замка? Нет, с чего бы это? – фыркнула женщина, перекладывая клеры из коробки на витрину. Она была увлечена пирожными больше, чем разговором, и что-то в ее голосе меня насторожило. Госпожа. Донни скользнул взглядом по ее груди в поисках бейджика. Не госпожа, миледи Ирилия. Сверкнула она белоснежной улыбкой. Миледи прошу прощения не знал донни напустил на себя восхищенный вид как вам вчерашний бал вы ведь были приглашены верно я уже давно не хожу на балы отмахнулась она но уверенно его величество организовал все в лучшем виде журналисты еще долго будут писать лесные статьи впрочем все как всегда перед нами на стойку положили новостной листок датированный сегодняшним числом. Хозяйка кофейни вновь вернулась к выкладке пирожных, а Донни заинтересовался заголовком на первой странице. «Варли!» «Твой тон меня пугает!» «Смотри!» Мужчина повернул листок ко мне. Его Величество Орнадеш Фьоррен пообещал новое здание детскому приюту в районе Кирейского леса. Также сообщается о 30 новых рабочих местах в шахтах северной части королевства. «Что это, Донни?» «Новый король», — хмыкнул коллега. «Но меня интересует, почему никто не удивлен в внезапной смене власти без коронации». «Миледи», — я постучала ноготками по стойке, вызывая беспрестанно улыбающуюся женщину. «Скажите, а как давно сменился король?» «Сегодня утром, но мы уже успели отпраздновать». «Вы рады новому правителю?» «Конечно. Разве могло быть иначе?» Только Орнадеш Фьорен способен удержать недоброжелателей, что напали на замок прошлой ночью. Вы же сказали, что не произошло ничего необычного». «А что в этом необычного?» Искренне удивилась женщина. Взгляд ее был странным, словно затуманенным. Но Миледи все время улыбалась и выглядела милой. На сумасшедшую вроде не похоже. «Донь, не идем». Я схватила коллегу за рукав и вывела из здания. Девушка в сверкающем платье и на каблуках посреди грязной улицы немедленно привлекла бы к себе внимание в любой другой день, но только не сегодня. Спокойно прогуливающиеся граждане были увлечены общением друг с другом. На меня же обращали внимание не больше, чем на пустое место. Лица людей казались каменными, глаза туманными, а улыбка не сходила с их губ ни на миг, словно зомбированные, они бесцельно бродили по улице. Совсем надо быть дурочкой, чтобы не понять, что происходит, но я не понимала. В голове вертелись какие-то мысли. Их нужно было только поймать и составить в логические предложения. Нет, ничего. Перед глазами запрыгали черные точки от напряжения. Донни. До меня вдруг дошло. все гораздо хуже, чем можно себе представить. Ты думаешь тоже, что и я? Мне кажется, их опоили чем-то. Очень похоже на то. Но, если честно, ума не приложу, что со всем этим делать. Мы должны проверить, как там Грегори и Тревор. Домой нам нельзя. Твердо сказал Донни, и я поняла, что он прав. Нас наверняка уже ищут, и лучше бы убраться из города как можно дальше. Я знаю, у кого просить помощи. Мужчина скептически хмыкнул. Варели, оглянись вокруг. Нам поможет только чудо, ну или другой чернокнижник. Донни снова хохотнул. Или есть знакомый. Уходим отсюда. найдем неприметную повозку и доедем до Южных островов. Там попросимся на работу. Вряд ли Дэш захватил и то королевство по пути сюда. Южные острова — это где? Если я сейчас начну объяснять, ты разве поймешь? Нет, но хотя бы перестану думать о всяких глупостях. Проворчала я. Говорить Донни про Араса пока не стану. Позже расскажу по дороге. Уехать, не проверив Грегори и пёсика, Я все равно не смогу, поэтому сейчас первоочередной задачей было попасть домой. Уговорить Донни получилось не сразу. Пришлось приводить аргументы вроде «Мы замерзнем, если не переоденемся». И вообще-то я была права. В воздухе пролетали колючие снежинки, а мы стояли посреди улицы в бальных нарядах. К дому пришли уже с наступлением ночи. Остановились за забором, смотрелись в пустые темные окна. «Я пойду первым», — шепнул Донни тихонько крадясь к воротам. Они заскрипели так громко, что на соседней улице залаял чей-то пес, переполошившись. Дом встретил нас темнотой. На стене мерно тикали часы. В каминной трубе едва слышно завывал сквозняк. Я отыскала свечу, зажгла пламя и двинулась наверх, в надежде, что с Грегори и Тревором все в порядке. Если бы песик был дома, он бы уже разрывался, как обычно. Думать о том, что их похитили, не хотелось. В спальне я быстро переоделась. Распихала по карманам золотые монеты, сколько смогла. Один из мешочков взяла, чтобы отдать Донни на всякий случай, а остальные спрятала в дырку под подоконником. Я уже давно думала, что надо ее чем-то заделать, но, к счастью, руки до этого так и не дошли. Коллега появился на пороге внезапно, перепугав меня. Едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Тревор спит. Думаю, будет лучше, если мы незаметно уйдем. А что, если и он опоен чем-то? Мы все равно не поможем ему, Варели. Это со временем спадет, все будет хорошо. Со временем? Думаю, это временно. Только для того, чтобы погасить бунт в народе, который обычно получается при смене власти. Под чарами люди поживут какое-то время, привыкнут к новому королю и заживут пуще прежнего. Подумаешь, время от времени будут пропадать маги. Чернокнижнику же надо чем-то свою силу подпитывать. Очень обнадеживающе. А что ты хотела? Так бывает, ничего с этим не поделать. Да. И когда же было такое в последний раз? Давненько, на севере. Но потом черный маг сам передумал и ушел в горы: живет там и горя не знает. Заблудших магов упивает. Все, идем. Нам к рассвету бы до границы добраться. Я только проверю Грегори. Сейчас я быстро. Стучаться в комнату друга я не стала. Медленно приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Скелет сидел в углу в ворохе подушек, прижав колени к груди. Рядом с ним на одеяле мирно спал щенок, тихонько посапывая. В доме все было хорошо. Никого не похитили, не убили, к счастью. А значит, я могла ехать Карусу со спокойной душой. Тише, Грегори, тише. Как вы тут? Он не Я тихонько вздохнула, стараясь успокоиться. Грегори, послушай меня внимательно. Мы скоро вернемся и приведем помощь, слышишь? Следи за песиком и Тревором. Не -там. Где? Что с ней? У -короля. Скелет протянул длинный палец в сторону окна. Ясно. Майю и Сеймана. Взяли в помощники. Что ж, будем иметь в виду. До скорой встречи, Грегори. Защищай дом. Я отправила быстрый воздушный поцелуй и бегом спустилась вниз. Донни уже ждал у выхода. Я отдала ему часть золота, и мы вышли на улицу. Впереди была длинная дорога к острову отчужденных, который находился, черт его знает где. Повозку нашли достаточно быстро, стоило только сверкнуть золотой монетой. За еще пятнадцать монет. Мы отказались от услуг возничего и забрали повозку с лошадью в постоянное использование. Сотни гостей, приглашенных на бал, спаслись от влияния чар, которыми окутан город. Размышляла я спустя полчаса пути. Дорога оказалась скучной. Они ведь поднимут шумиху, так? Конечно. Думаю, что уже завтра в новостном листке будет статья о прошедшей ночи. Только толку. Простые подданные королевства искренне любят короля. И в бредни журналистов не поверят. А может быть, и правда нет ничего плохого в том, что на троне сейчас чернокнижник. Варели, ты вот это серьезно? Вполне. Тогда представляешь ближайшее будущее. Дашу наскучит жизнь, свободная от гонений. Ему больше некого бояться. У него армия, возглавляемая высшими магами. На завтрак молоденькие студентки академии, на ужин их еще менее удачливые парни. Но и это ему наскучит. А тут по соседству Восточное Королевство, богатое шелками, драгоценностями, обильными урожаями фруктов и овощей. Хотела бы себе такое, вот и он захочет. Только от скуки он пойдет на него войной. А не заберет трон, так же спокойно, как у Рагнеда Эрдеса. Донни замолчал на какое-то время, давая мне возможность обдумать его слова. Так вот, все это произойдет примерно в ближайшие лет сто. А мы с тобой живем до трехсот. «Если ты не забыла. Поэтому будет лучше, если остаток своих веков мы проведем вдали от скучающего Дэша. Чернокнижникам никогда не нужна была власть. Это не в их природе. Но у конкретно этого что-то сломалось в голове». «А далеко ли до острова Отчужденных?» «Если ты скажешь, что мы едем туда, я тебя покусаю, правда?» «Донни, нам нужно на остров. Карасу, он нам поможет». Повозка медленно затормозила. Донни отодвинул занавеску, разделяющую козлы и сиденье, и, хмурясь, взглянул в мое лицо. О чем ты? Мы попросим у него помощи, он не откажет. С минуту мой коллега просто молчал и сверлил меня взглядом. Я боялась увидеть в его глазах разочарование после того, как он все поймет, но, к счастью, заметила только тень надежды: Стоит попробовать, к тому же это по пути. Как далеко! Дней десять, если дорогу не размоет. А потом на лодке около суток. Одиннадцать дней. Тревор, Грегори, только продержитесь, пожалуйста.